«Прощай!» Моё желание было простым и шло от самого сердца. Я выстрадала его за 15 лет мучений при взгляде на любимого дракона и подкрепила внезапным признанием старосты Райана. У меня не было сомнений, только боль. Почему всегда нужно что-то недополучать? Почему я должна довольствоваться половиной? Да сколько можно? «Разве я не все узнала о боли ежедневного страдания?» Стивен и Райан стояли передо мной в окружении светящихся огней, и каждый тянул взглядом на свою сторону. Хайфлайн был черным драконом, тянул в от отчаяния. Староста был бледен и звал к своей светлой любви. И они оба были для меня неприемлемы. Моя рука, запустившая внутрь волшебного шара искру магии, намерения и голос были твердыми. Вызвав сияющий вихрь, я громко произнесла: Хочу до конца этого года встретить свою сильную, взаимную любовь, того, с кем я проживу долгую и счастливую жизнь. Шар взвился над моей ладонью, качнулся, словно кивнув в подтверждении приема моей заявки а потом из него начали выползать переливающиеся жгуты, сотканные из искр. У меня перехватило дыхание. Я поняла, что стою на пороге, за которым решится раз и навсегда моя судьба, где я не буду страдать, как влюбленная дурочка, или вырываться из объятий безразличного. Жгуты по спирали добрались до самого верха шара, сплелись, словно две влюбленные змеи, и рассыпались облаком искр, открыв движущуюся картинку. За прозрачным стеклом показалась наша академия. Я видела ее, словно была птицей, поднялась в воздух и заскользила над дорогой в сторону ближайшего городка. Бендис выплыл перед дорогой так плавно, словно кувшинка, которую несло течение неспешной равнинной реки. Я пролетала над его черепичными крышами, шпилями административных зданий. Задерживаться в городке шар не стал. Он скользнул вдоль дороги, забирающей сквозь лес немного западнее. Вокруг раздавались голоса. Кто-то спорил, смеялся, звал Аннет. Но я не отрывала свой взор ни на секунду, боясь пропустить что-то важное. Шар долго показывал засыпанную снегом дорогу и снег. Я уже подумала, что он сломался, когда изображение дрогнуло. Внезапно на горизонте появились острые шпили. Над ними бились, словно птицы, имперские флаги, а крыши были выкрашены в ультрамариновый синий. «Глинд! вырвалась у меня помимо воли. Картинка увеличивалась, словно я подлетала к городу ближе. Потом замедлилась, словно хотела, чтобы я хорошенько запомнила путь. Поэтому от городских ворот свернула вправо. Я хорошо видела широкую дорогу, которая после двух перекрестков вильнула в сторону центра. А вот картинка туда не сдвинулась. Она продолжала ползти над второстепенной улицей в сторону горной гряды. Миновав двухэтажный дом и длинный, похожий на галерею, торговый ряд, я выплыла на небольшую площадь. Там стояли покрытые соломенными навесами лотки. В противоположном углу небольшого базара возвышалось красивое здание. Оно было двухэтажным, но центральная часть, которую венчали часы и остроконечный шпиль, была выше. — Башня последнего часа! — пропела в моей голове мелодичным звенящим голосом. Я, не веря своему счастью, не спускала взгляда с изображения. Оно подплыло ближе, спустилось к входу, а потом вновь поднялось на уровень третьего этажа но теперь уже в помещении с часами. Словно просочившись сквозь оконное стекло, я увидела комнату с камином, креслами, кроватью и ковром на полу. На столике возле очага лежал календарь. От него оторвался сегодняшний листок, завтрашний, послезавтрашний, а четвертый стал ярче, больше, четче». Словно для того, чтобы я лучше запомнила и поняла важность этой даты. Он вздрагивал, пульсировал, увеличиваясь. А когда оторвался от основания, как предыдущие, за ним была пустота. Исчезли календарь, комната с камином. В шаре, как в обычной игрушке, была башня последнего часа и снег. Я была потрясена увиденным». Это не было иллюзией. То, что произошло, связало мою судьбу с тканью двухлунного мира, с его незримой магической сущностью. Прижав шар к груди, на которой топорщились пределанные хайфлайном цветочки, подняла глаза. В моей голове еще звенело и переливалось эхо чуда. Окружающие моего восторга не разделяли. Райан выглядел обиженным — Стивен усталым. Он протянул мне руку и, не дожидаясь ответа, взял за локоть. Я провожу тебя до комнаты, Лизи. Это было сказано таким тоном, которого я никогда не слышала у Стива. Он словно стал верховным законником, которого никто не смеет ослушаться, и чьи слова приказы. Девушка сама может решить, кто ее будет провожать. — возразил Райан. В ответ он получил такой взгляд, от которого отшатнулся, как от магической вспышки. Элизабет Грин уже решила. Не дав мне попрощаться с Раином, словно в танце Стивен повел меня сквозь ликующую толпу к выходу. Я не сопротивлялась только прижимала к груди шар самым важным желанием в моей жизни, стараясь не выронить стеклянную сферу из дрожащих от волнения рук. Хайфлайн вел, безошибочно ориентируясь в поворотах и лестницах. Он не говорил ни слова, но я чувствовала, что он расстроен произошедшим. Как ни странно, я знала, что его беспокоила вовсе не моя истерика с медведями, Мне казалось, что, ведя меня к комнате, он что-то считал в уме. На его костюме не осталось и следа от крема и шоколада. А вот на лице лежала печать глубокой озабоченности. Его не остановили при выходе в женскую часть общежития, не сделали замечания и не отправили обратно. Стивен довел меня до двери и остановился. Мне очень жаль, что все так получилось, Лизи. Очень жаль. Ничего, я справлюсь. Он удивленно моргнул. Постарайся не наделать глупостей за ближайшие дни. До встречи, Лизи. Я постаралась натянуть на лицо улыбку, встала на носочки и потянулась губами к его щеке. Стивен отпрянул, а я, грустно улыбнувшись, сказала Прощай и скрылась за дверью спальни вместе со своими чувствами.